Все стали греться, повернувшись спиной к огню и весело ворча. От тел валил пар, как от суповой миски, когда спину напекала, принимались греть живот. Мукетта приспокойно спустила штаны, чтобы просушить рубашку. Парни начали балагорить, все захохотали, потому что она вдруг заголила зад. Этим она всегда выражала крайнее свое презрение. "Я ухожу", сказал Шаваль, заперев инструменты в шкафчик. Никто не тронулся с места. Одна Мукета бросилась за ним под предлогом, что им обоим идти в мансо. Но это вызвало только новые насмешки. Все знали, что шаваль к ней охладел. Между тем Катрина озабоченно подошла к отцу и шепотом стала ему что-то говорить. Тот сначала удивился, потом одобрительно кивнул головой. Подозвав истена он отдал ему узелок и сказал: "Послушайте, если у вас нет денег, вы с голоду подохнете до пятнадцатого числа".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 При дневном свете они казались неграми, некоторые несли домой несъеденный завтрак. Ломоть хлеба, засунутый сзади между рубашкой и блузой, оттопыривался, словно горб. Смотрите, в ванной бутло», — насмешливо объявил Захария. Левак, не останавливаясь, перекинулся несколькими словами со своим жильцом, рослым, темноволосым малым лет тридцати пяти, с добродушным и честным лицом.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 День и ночь в ней трудились люди муравьи роя землю на глубине шестисот метров под полями свекловицы. Молодежь шла впереди. жан Жанлен сообщал Биберу сложный план, как добыть в кредит табаку на четыресу. На почтительном расстоянии от них держалась Лидия, затем следовали Катрина Захарией и Этьеном. Все шли молча, только у самого кабачка авантаж их нагнали Маэ и Ливак.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 Досадно было, что кабачок, выросший среди поля, оказывался на виду тотчас при въезде в ВАРЭ. "Заходите", повторил Маэ, обращаясь к Атиену. В небольшом светлом зале все сияло чистотой, начиная с белых стен, трёх столов, дюжины стульев и кончаясь сосновой стойкой величиной с кухонный шкаф для посуды.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 И еще, не можешь ли ты открыть ему кредит до ближайшей получки? Круглое лицо Роснера сразу изменилось. Он подозрительно взглянул на Этиена и, не находя нужным выразить хотя бы сожаление, ответил: «У меня обе комнаты заняты. Невозможно". Молодой человек ожидал услышать отказ, но вдруг стал жалеть, что придется уходить. Ну что ж, он уйдет, как только получит свои тридцать СУ».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 Тот окинул взглядом комнату и убедился, что кроме Иттена нет никого. Нет, пошумели ещё порядком. Все из-за крепления забоев. Майер рассказал, в чем дело. Кабачек раскраснелся от волнения, Щеки у него пылали, глаза загорелись. вот как", проговорил он наконец. "Такие мерзавцы только и мечтают о снижении платы". Присутствие тени, видимо, стесняло его. Тем не менее, он продолжал лишь сопоглядывая на него. Роснер ограничивался намеками, недомолвками. Он говорил о директоре Энбо, о его жене, о племяннике малыше Анигреле, никого не называя по имени. Он повторял, что долго так не может продолжаться. Через несколько дней должна произойти серьезная вспышка. Нужда достигла крайних пределов.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 то они и будут дохнуть. Посмотри на себя. Ты стал молодцом за три года, как ушел оттуда. Да, я очень поправился, самодовольно подтвердил Роснер. Этинг проводил углепода дверей, поблагодарив его за хлопоты. Но тот молча кивнул внул головой и ничего не ответил. Стоя на пороге, молодой человек смотрел, как Маэ медленно шагает по дороге к поселку.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 От него расстилался по поверхности густой дым, оставляя ржавые следы в серых слоях шифера и песчанника. Дальше развертывались бесконечные поля, засеваемые хлебом и свеклой, сейчас оголённые. Болото с жесткой щетиной, на которых кое-где росли чахлые ивы. Вдали луга, разделенные рядом тощих тополей. За ними белели пятна городов. Маршен на севере, Монсу на юге, а на востоке вандомский лес замыкал горизонт лиловатой чертой безлистых деревьев. В пасмурном свете зимних сумерек казалось, будто вся черная копоть в оре, вся летучая угольная пыль опустилась на равнину, осыпала деревья, устлала дороги и усеяла пашни. Этиен все смотрел. Больше всего привлекал его внимание канал, которого он не разглядел ночью. Тo была река Скарп, превращенная в канал. Он тянулся от Воре до Маршиана прямой лентой из матового серебра в 2 ледлиною, уходящей вдаль меж зеленеющих берегов, окаймлённых большими деревьями, словно аллеи. В бледной воде отражались плывущие баржи. Корма у них была выкрашена в красный цвет.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 Он работал безостановочно и дышал все тем же протяжным и глубоким дыханием, выпуская серый пар, валивший из пасти этого ненасытного чудовища. И Этьен бесповоротно решил остаться. Может быть, он вспомнил глаза Катрины, уходившей в поселок. Возможно, причиной этого был дух возмущения, исходивший из вора